Памплимусу. Прекрасный плод, увесистый и гладкий, Ты светишься, как полная луна. Глухой сосуд амброзии несладкой, Душистый холод белого вина. Лимонами блистают сиракузы, Миньону соблазняет апельсин, Но ты один достоин жажды музы когда она спускается с вершин. 1931 год.